восемь Студенты. В 1946 году Ахматову и еще одного петербургского писателя Михаила Зощенко по решению Центрального комитета ВКПБ исключили из союза писателей. Через несколько лет в июне 1953 года в Советский Союз приезжает группа английских студентов. У автора неточность. Группа английских студентов приезжала в СССР в мае 1954 года. Они настоятельно просят показать могилы Ахматова и Зощенко. Им отвечают, что могил нет, потому что Ахматова и Зощенко живы. Студенты хотят их увидеть. Им организуют встречу. Один из студентов спрашивает у Ахматова и Зощенко, как они относятся к губительному для них постановлению ЦК ВКПБ об исключении из Союза писателей. Ахматова отвечает «С постановлением партии я согласна». Ее сын в это время отбывает срок в лагере. Он выйдет на свободу через два года, в 1956 году.